1700-е годы. Этого места нужно было избегать, и они это знали. Чароки и не знали его повадки. На этой земле выживали лишь те растения, что жадно впитывали ее яды, растения, которые не предназначались в пищу. Дерзко торчали кроваво-красные стебли черной бузины, сочных плодов, которые свисали капли росы, на берегу ручья невесть каким ветром занесенная сюда манценелла, Подозрительные, манящие желтые плоды усыпали ветви, только коснись листьев и покроешься волдырями, а сок такой густой, что и ослепнуть недолго. Лаконос, змеиный корень, дурман колючий, белые глазки, бусинки, волчьи ягоды, пестрая сборная солянка из самых красивых цветов и сочных плодов, которые, как знали и Шони и Чероки, вызывают введение, заставляют бешено клотиться сердце, от которых сначала урчит в желудке, а потом начинается рвота. Все это перед смертью. Любое другое растение здесь чахло, семена никогда не достигали размеров больше, чем пары дюймов, а затем гнили или превращались в хрупкую желтую шелуху. Помидоры здесь росли, но зеленые плоды чернели прямо на кусте, мякоть ссыхалась и превращалась в сморщенный бурдюк с кровью. Это место никогда не являлось взору одинаковым дважды но оно не могло полностью спрятаться от тех, кто знал, на что смотреть. Заросли ядовитого плюща обвивают ядовитый дуб. Солнечный свет начинает мерцать. Покой, тоска, нежелание двигаться охватывало любого, находившегося здесь. И яростный, ненасытный голод, который можно было утолить только росшими там ягодами и плодами. Когда этот клочок земли был голоден, он начинал сиять еще сильнее. Знание передавалось из уст в уста. «Не ступайте на эту землю!» Но если мимо проезжал отряд колонистов, эти их лошади, вечно навьюченные предметами обихода и мешками с мукой, двигался по тропе, проложенной Дэниелом Буном, если группа этих усталых, болезненных людей направлялась прямо к этой окаянной земле, то им радушно дозволялось это сделать.